Глава вторая. Первые последствия переброса. Убранство жилища меня тоже поразило, впрочем, как и подворье, которое я оценил до этого хотя бы и мельком. Предметы быта и незамысловатая кухонный утварь кричат о самобытности и старине давно прошедших эпох, о которых я лишь читал в учебниках ну и, возможно, что ещё видел в каком-то кино, скорее всего, в документальном. И всё бы ничего, даже несмотря на раритеты в виде подавляющего большинства деревянной посуды и мебели без стекла, но несуразности, на мой взгляд, вычленил сразу. Это те многие, не поддающиеся объяснению мелочи, которые наполняют дом Дарьи. Чудеса какие-то прямо. Зеркала, кстати, в доме отсутствуют напрочь, как явление. Или он, например, старинная прялка, которая сама выдаёт шерстяную нить, наматывающаяся на крутящиеся вертено. В дальнем уголке от печи. Пест в небольшой ступе молотит что-то и тоже же сам, без участия кого-либо. «Ты так и не поведал, кто такие, как в небесах оказались?» — обыденно спросила хозяйка, словно продолжила прерванный разговор. «Да и раннего треца? В кого оборачиваетесь? В птиц ночную? Сычков и лесов? Она сама навела меня на пару возможных вариантов ответа. «Чай не мышь поди подишь ты?» Тут она перешла на вкратчивую интонацию, словно опасаясь с чего-то. И перестал пялиться по сторонам и обратил внимание на вещи, что хозяйка вынесла из своего закутка за кромами. «Да», – протянул я, гадая, как лучше дать объяснение. «Понимаете, Дарья, тут такое дело», – замешкался я, активно работая мозгами. «Как ни прискорбно мне говорить следующее, но факт остается фактом. Я понятия не имею, в кого мы оборачиваемся и вообще, как над вашими сараями очутились». Женщина кивнула своим мыслям и подошла ближе. Тут она протянула мне отобранное шматью своего мужа отошла к печи, где убрала заслонку и помазала чем-то пирог. Мазала на при помощи крыла, оторванного от крупной птицы, возможно, от гуся. «Ещё немноженько и дойдёт», – огласила она результат своей проверки ароматной выпечки. «Да и твоя сестричка вот-вот очухаться должна», – Дарья подсказала ещё один вариант наших с Лериком отношений. «Тогда и сядем трапезничать». «Ну и что, вполне себе нормальная легенда получается, раз моя подруга строптивая такая». «Брат и сестра, так это вполне приемлемо в нашей ситуации. А ситуация так себе». Мне в голову лезут дурацкие мысли о несостоятельности надежд на розыгрыш со стороны друзей. «Саня, Сань!» Из-за печи раздался возглас Валерий. «Ты уже позвонил, скорую вызвал?» Озадачила меня сходу подруга, да и Дарью смутила. «Тут вообще мобильная связь ловит? Может, стационарники есть, связаться с нашим, чтобы закруглялись с подколками? А это что такое на мне напялено?» «И это?» Прозвучали вопросы, и Лерка затихла шурша чем-то. Я ничего не ответил, ожидая выхода подруги из-за занавески и рассчитывая на пересмотр нашего положения с ее стороны. Дарья вопросительно меня глянула, округлив глаза от потока непонятных словосочетаний, и покачала головой. Выражение же хозяйка создала жалостливый и полное сострадание к болезненной валерии. Я покачал ладонью, типа бывает, раз ушиблась, и попытался познакомиться с одеждой, презентованной мне радушной хозяйкой. «Бред, ах, бедняжка!» – высказал свою версию состояния подруги Дарьи и подошла ко мне. «Но хоть очнулся, как ей предсказала. Я там ей исподни дала сарафан». Я же изумлённо рассматриваю штаны с завязочками и рубаху без пуговиц и воротника, надевавшуюся через голову, как свитер. Отметил, что понятие о фасонах неприемлемо по отношению к этой одежде. «Это платье с коллекцией какого года?» Лерик снова подала голос, полной нот изумления. «Так-то я вроде разобралась, оделась, только на ноги встать не могу», добавила она тоном, полным смущения. «Сейчас, Лерик, я помогу. Погоди пару минуток». Среагировал я и спешно оделся под взглядом бдительной хозяйки, подсказавшей мне, где именно штанцов находится за, а где вперёд. «Уже иду». Зайдя за печь, я оценил отвратительный настрой Лерика, уже сидящей на сундуке и одетой в расшитое цветочками узорами платье, приталенное очень высоко. Она показала взглядом на свои ноги. «Не слушается что-то», — сухо пояснила девушка и приняла мою помощь. Мне ничего не оставалось, кроме как взять её на руки и отнести к столу, где я усадила Лерика на лавку. Моя подруга испытывает неудобство, но её нет и намёка на отчаяние, что я прочёл в том, как она старается держаться. Валерий и на тренировках умеет отлично держать любые удары. Прежде чем присесть рядом, я отметил, что девушка стала заметно легче, по сравнению с тем, что я помню по спортивным занятиям, когда работал с ней в паре, точнее проводил разминку. Странное ощущение, которое немного обескураживало. Или я вдруг сильнее стал после того, как нас молнией жахнуло и расщепило на атомы. И настораживает это. Хозяйка уже вынула пирог и порезала на крупные части. Мне даже вспомнилась одна поговорка из моего далёкого детства, дословно звучащая так. «Большому куску рот радуется». «Подкрепляйте, голодный чай, пойди после перевоплощения». Дарья провела рукой над столом. «Приятного аппетита!» Два раза повторять приглашение ей не пришлось, так как аппетит и вправду появился не слабый. Я взял румяный кусок пирога и откусил, опешив от невероятного вкуса грибной начинки с мясом птицы. Аж зажмурился, стараясь насладиться едой в полной мере. «Значит, первый раз в небе очнулись?» Вернулась к предыдущей незаконченной теме хозяйка. «Ага», — буртнул я, продолжая жевать вкуснятину. «Самый, что ни на есть, первый». Лерка ткнула меня в бок и, непонимающе взглянула, на что я ответил лёгким отрицательным поворотом головы. Мол, не задавай пока наводящих вопросов, а слушай, о чём говорим. Охохо! Дарья подала лирику деревянную резную кружку с молоком. «Так вы, горемышные, отродясь, не знали, что помечены великой магической дланью, да инициацию только-только прошли?» Снова ввела нас в замешательство хозяйка дома. Мы с подругой переглянулись, при этом поперхнувшись в унисон и рискуя подавиться. так же получилось, что да». Отпив пару глотков молока, я начал неуверенно отвечать. Ну то есть нет, не знали. И да, только-только прошли инициацию. Пришлось согласиться с версией Дари, так как я понятия не имею, о чем идет речь и чего именно вопрос касается. «Вкусно-то как?» – высказалась подруга про пирог, проживав первый откушенный кусок. «Вот бы рецептик в нашу кафешку универовскую передать». Дарья с уважением отреагировала на заявление про универ, но слух ничего не сказала по этому поводу. Лерик, кстати, пока не догоняет трагизма вырисовывающейся ситуации нашего приземления на курятник. Не видит, подруга, последствия от удара шаровыми молниями, которые я уже смутно начинаю представлять. Девушка уставилась на прялку, оценив её неправильную автономность работы, и в точности копируя меня, глазевшего на это чудо, за некоторое время до этого. «Так вы и не ведаете, чего теперь че делать-то?» – продолжил расспроса хозяйка, угадывая моё стремление пролить больше света, словно в воду глядит. «Получается, что на поверку дня именно так и есть», — спешно согласился я. «Не ведаем?» Дарья снова покачала головой по своему сетую над сложившимся положением. «Милочка, бери еще, не стесняйся», — хозяйка подвинула плетеную тарелку с пирогом ближе к лерику. «По первому разу надо бы много кушать, а ноженьки твои отпустят, хорюшка, скорости», — подбодрила она задумавшуюся подругу. «А насчет перекидывания в птицу, а еще кого?» — Дарья резко вернулась к теме. «Так запомните, мелкий, что для этого требуется подготовка, завсегда нужно готовыми быть, потому как негаданно приходит перекидывание без должного умения контроля-то». Она сделала паузу, подливая нам молока в кружке. А подробнее не удержался я и поторопил хозяйку, превратившись в супервнимательного слушателя. «Время примерьте, когда оборачиваетесь, доготовьтесь к этому часу». Она продолжила проводить первый ликбез мне на радость. «Одежу вовремя скидывайте, коль крупными становитесь, аль порвете». На то и запасную имейте, до да места примечайте, где её припрячете, коли вдали от дома случится оказия такая, как с моим курятником-то», дала Дарья первое наставление. Она замолчала, так как тоже занялась едой, а я задумался над тем, что понятия не имею о нашем возможном перевоплощении в птиц. Дурдомом попахивает, однако я всерьёз озадачился и не отвергаю такой невероятной возможности. Сам себе начал удивляться э извините меня, но это ж слишком!» Лерка протянула руку в направлении прялки и на неё пальцем. «Я же прекрасно осознаю, что волокна шерсти должны вручную подаваться к острому концу вертина. Да деревянное колесо его привода само не может крутиться. Однако здесь я не вижу оператора прялки, обязанного идти в комплекте приводить её в действие. И вилка не воткнута в сеть, которой нет, как и нет ни одной розетки в доме. И индикатор с кнопками никаких не светится. И как в такие тонкие деревяшки батарейки засунули, которые размером с хороший аккумулятор должны быть?» Не вытерпела моя подруга и эмоционально высказалась. Хозяйка замерла в неподдельном непонимании услышанного, а я ткнул Лерку коленом под столом. «Так, а вы будете-то?» — насторожилась Дарья, что вполне предсказуемо после такого цифлого излияния моей подруги. «Не услыхала я. Видать, пропустила мимо уха». Женщина аккуратно отложила кусок пирога и вперила в нас изучающий слегка нервный взгляд. Она пристально смотрит то на меня, то на подругу, и вот тут, неожиданно для себя, я отчётливо прочёл в её мыслях нешуточное беспокойство. Как это определение настроения собеседницы произошло, я не стал задумываться, ибо время для таких дум считаю неподходящим. Сейчас есть риск испортиться доброму отношению к нам со стороны Дари, однако откровенного повода я не наблюдаю, если говорить, положа руку на сердце. «Если вы намекаете на то, что у меня не справлены соответствующие грамоты», хозяйка продолжил выражать негодование – махнув в сторону злополучной прялки. так у меня всё в полном порядке, в отличие от вас, только что дар принявших». Этим дополнением он окончательно обескуражила нас с Лериком. Тут я уже догадался о том, что эта тема с непонятной автономией работы предметов быта не является нонсенсом и своё удивление показывают чревато чем-нибудь отвратительным в последствиях. «Ничего такого и в мыслях не было», — поспешил я заверить Дарью, искренне сокрушаясь. «Да и голова что-то плохонько варит после падения». А произнося это, я покосился на Лерку, внешне и внутренне, выражая крайнее недовольство её бестактными вопросами. Мне показалось, что она услышала мой внутренний голос. Мимолетное чувство, но я его отметил для себя, как ещё одну загадку после встречи с молниями в парковой зоне Самары. Подруга аккуратно подмигнула мне в ответ, типа поняла свой косяк по отношению к хозяйке дома. Но я-то понял, что она не до конца всё осознаёт, как и я сам, собственно. Реально напрягает заскок хозяйки про наше перевертывание или превоплощение, о котором я ничего не знаю, однако подозреваю о том, что просто так люди с небес не падают на разные курятники. а, -а, -а я думала, вынюхать захотели. Имеет ли Дарья право пользоваться магией заклинаний с артефактами?» Столикой понимания протянула хозяйка слегка успокоилась. «Да это амнезия у нас случилось но очень обширная». Лерка догадался необходимости веской отмазки, так как дура никогда не была и наконец-то просчитала ситуацию. Пусть хоть частично. «Это ещё что из-за напасть такая? Снова забеспокоилась Дарья, но уже не так откровенно нервничая. «Замысловато, — сказал ты, девенька. не слыхал я про хворя Я открыл был рот, готовясь к импровизации, но не успел. «Ну...» — лерик меня опередил и закатила глаза, призадумавшись. «Эм...» — она неосознанно покрутила в воздухе пальцем, изображая активную работу мысли. «Так как когда память отшибал напрочь...» — подыскала подругу более внятное определение нашего состояния. «Вот и смотрим на всё, как будто в первый раз видим». На мой взгляд, так предельно ясно сказано, и всё же я перевёл внутреннее внимание на хозяйку, оценивая реакцию Дарьи на слова Лерика, которая уже теперь меня ткнула коленом под столом, мол, ну как я? Я ткнул её в ответку, типа, круто ты, подруга, разрулила напряжёнку. Неожиданно хозяйка приподняла руку с открытой ладонью, призывая нас к тишине. Мы с подругой затихли, следуя жесту Дарьи, и прислушались. За окошком, что выходит на обращённую к улице сторону, послышался топот. Мне не составило труда определить, что это движется стадо копытных, так как на школьных каникулах я частенько бывал в деревне. Это до того, пока в универ не поступил. Тук-тук-тук, раздался тихий стук в калитку. Посидеть к мелке. Дарья поднялась с места и выглянула в окно. Пойду ворота отворю доскотинку да скотинку выпущу к пастуху, пояснила она дальнейшие действия и поторопилась к выходу. А вы трапезничайте, я скоренько. Радушная хозяйка с заскоком на перевертыши вышла, а лирик глянул на меня с мольбой в выражении. «Лер, ну чего?» Я не вытерпел такой психической атаки со стороны подруги. «Помоги мне, поднеси меня на лавку, что у окна», она сложила ладони домиком перед собой. «Очень глянуть хочу на стадо», проговорила девушка так жалобно, что впору слезу пустить. Я поднялся, отдавая отчет причине ее интереса. Городская девочка, ни разу не видавшая деревенской жизни, проявила желание познакомиться с ее неотъемлемой частью, а именно с сельским стадом. Это когда официальный пастух деревни идёт по дворам жителей и забирает, ну, к примеру, коров. Потом он гонит их на выпас всем скопом. Таких пастухов должно быть несколько. Гусей там, барашков всяческих. Их всех тоже нужно выпасать. Давай за шею берись. Подойдя и обхватив её за талию, я дал указание Рерику. Ага. Она обхватила меня, я усадил её к окошку. Только не подглядывай слишком откровенно. В смысле не высовывайся. Я вдруг подумал об осторожности. Смотри через щёлку между занавесок. «Почему это?» – она захлопла изумленно ресницами. Я указал пальцем в сторону прялки, потом кивнул на ступку, продолжавшую что-то молоть, а затем на печку, где пирог выпекался. «Ты проанализируй всё, что видишь вокруг, Лер!» Я обвёл весь дом рукой. «И подумай, как мы в курятнике оказались. Потом прикинь, кем нас хозяйка считает и о чём предупреждает, хоть и намёками». Я заметил, как подруга нахмурилась. «Хорошо», – заявила она одна и прильнула к щели между занавесками. Объяснишь мне позже, почему тут так стрёмно всё, и чего тебе хозяйка наговорить успела, пока я в отключке была?» «Да не вопрос», — подтвердил я понимание и тоже присоединился к Лерке. «Только вот что, Лер, предупредить хочу. Не всё тебе понравится из того, что я расскажу». «Я справлюсь, не парься, Саня», — бодро заявил подруга. «Мы превратились в подглядывающих шпионов, а я невольно сосредоточился на говорящих». Лерка отпрянула от щели, её удивлённое выражение дополнилось круглыми глазами. Я также испытал непонятные ощущения или нестандартные. «Ты тоже их слышал сейчас?» — подала реплику изумлённая Валерий. «Но недалековато от нас ведь так?» «Именно», — кивнул я в подтверждении. «После разряда молнии со мной происходит какая-то карусель из непоняток. Э, -э, э да и с тобой, как выясняется, тоже не всё так, как было прежде. Позже постарайся мне пояснить, как такое стало возможным». Она снова сосредоточилась на наблюдении. «Расскажу о своих догадках», — согласился я. «Поделюсь и вместе думать будем, что же все это значит. А то у меня одного объема активного мозга уже не хватает». Мы вновь превратились в слух. А если точнее выразиться, то, наблюдая за Дарьей и пастухом, мы начали снова слышать их разговор. Ну так, словно их беседа возникает в голове. И местного гонца снарядил уже. Мы услышали продолжение разговора. «Наш глава поселения, тот, что не местный, а княжеский ставленник, шибко обрадовался. Ты же знаешь, какой у него зуб на тебя». Пастух, одетый, как и я, только ещё и в непонятной кепке, проводил взглядом пару коров-хозяйки, присоединившихся к стаду. «Дэк у меня, поди, всё справлено в лучшем виде. Грамот разрешительный, по всей строгости оформлен. гляш ты, а, вон оно, как вышло-то. Давно от чая отстать уже должен был, проверялся я ихними магистрами», — посетовал наш хозяйка, приложив ладонь к щекам и головой покачивая. «Вот чего, Дарюшка, почитая усе на селе, доподлинно знают об этой оказии с грамотами твойными», — согласился пастух. Хлоп. Он лихо щёлкнул длинным кнутом, отвадив коровку, что пыталась пощипать ветки дерева, растущего за забором соседей. я окаянная!» Сопроводил он действие громким криком и вновь повернулся лицом к Дарье. «Так-то ты вот чего, Дарюшка!» Он понизил голос и жульковато смотрелся по сторонам. «Ты давай-ка, да поскорее в гостей ты незваных. Пару часиков осталось до прибытия посыльных от магистра княжьего. По-грубому, ежели считать-то!» Дарья обернулась на свой дом а мысли с Лериком резко отпрянули от щели между занавесок. Успели вроде, хотя я почувствовал, что хозяйка что-то заподозрила. Сцапав в охапку Валерии, я поспешил усадить её на место за столом с пирогом, а сам расположился рядом. Откусив смачный кусок, я изобразил активное употребление пищи, чего и Лерику посоветовал, не заморачиваясь со словами простым, но выразительным кивком с подачей куска пирога. Она сразу поняла мой толстый намёк, и мы начали усердно жевать, пытаясь придать как можно больше безмятежности выражением лиц. Получается не очень убедительно, но мы очень стараемся. Хозяйка вошла минуты через две, максимум три, с отвратным настроением, которое выражается во всем. Даже напрягаться нет необходимости, чтобы понять ее. «Вот что, гости нежданные!» – начала Дарья прямо с порога. «Уходить вам мелки надобно и по-быстрому», – заявила хозяйка весьма эмоционально. Мы чего-то подобного ожидали, однако я рассчитывал на предварительную подготовку. Типа вводной ожидал к основному высказыванию итогов её беседы с пастухом. Дарья прошла за стол и нервно отодвинула свою кружку с молоком, слегка расплескав содержимое по белой скатерти. «Ох-ох-ох, им нынче беда случится», добавила она с тяжёлым вздохом. Я посмотрел на Лерика, которая помассировала свои ноги. Понять подругу я смог без дополнительных выражений высказываний с её стороны. «Понятно», — я кивнул хозяйке, «мне подготовиться нужно для дороги». «Оно и правильно», — согласилась хозяйка и встала. «Я магического отвара дам для утоления боли-то в ноженьках девичьих и для заживления скорого», — она жалобно посмотрела на Лерика. «И еще кое-чего соберусь с снова. Дорогу кажу до главного трахту», — запричитала Дарис с короговоркой, начиная оглядывать дом, как бы вспоминая, где у нее что находится. Я поднялся и поправил рубаху, не забыв поклониться радушной женщине, что сейчас находится в растерянности от необходимости выставить нас за порог. «Хозяюшка, добрая ты наша!» Я придал голосу больше спокойствия. «Мне нужны пару дрынов, оглобли какие-нибудь или жерди, типа тех, что мы в курятнике переломали». «За кой?» — удивилась Дарья. «Есть у меня такое в сараях, дам я». «Мешковину ненужную, старую еще», — продолжил я перечислять материалы для сооружения примитивных волокуш. «Гвозди, если есть, до веревку», — завершил я и замолчал, ожидая реакции на заявку. Хозяйка призадумалась. «Пенька есть разного плетения, а вот гвоздей-то и нету», выдала женщина результат через минуту. «Дороги они нынче-то, а мешковину я дам, льняная толстины есть у меня», добавила хозяйка. Я мысленно скорректировал конструкцию, простив ее до безобразия. «Хорошо, будем признательны за помощь и доброту», я незаметно толкнул Лерика. «Да, да», она очнулся, тоже поклонилась. «Весьма признательны будем». Подруга глянула на меня вопросительно, гадая о конечном результате применения озвученных мною материалов. Я только успел подмигнуть Валерии, чем немного успокоил девушку, а хозяйка выбежала из дома и тут же вернулась, поманив меня за собой. Пришлось отложить пояснение, и я спешно отправился за Дарьей, торопящийся во внутренний двор к сараям, вспоминая попутно, как сделать волокушу, используемую индейцами. В фильмах видел такое чудо технического прогресса и сильно рассчитываю на удачу в воссоздании нехитрого средства для перевозки грузов. Валерий должно быть понравиться. Получив требуемое, я освоял то, что и должно мне облегчить транспортировку Валерий. Покопался немного с крепежом нижней перекладины и чуть-чуть с креплением мешковины к оглоблю. Две длинные жерди соединил треугольником, да и перекладины добавил. Потом мешковины и всё. В конечном итоге устройство вышло удачным, на мой взгляд, и я поспешил назад в дом. Часок-то я точно провозился, если оценить на вскидку, то и с лишним. Так что нам необходимо поторапливаться с уходом, ведь до прибытия проблем в дом Дарья остаётся мало времени. Это если пастух не ошибся в подсчётах. Застал хозяйку и подругу разговаривающих и подивился стоическому самообладанию Валерии, которая ничего пока не понимала из происходящего с нами. Только догадывается, но сопротивляется из последних сил. «Догляду да, за собой опасайтесь, — объяснял ей Дарья, — иначе поймают вас, а там, ох, всякий исход случится может. Хорошо, ежели к принудительному найму склонят, а нет? Сама подумай, не немалая уже, чего анимагов ожидает, ничейных-то?» — добавила Дарья и закончила. Они обе посмотрели в мою сторону с вопросом во взглядах, естественно, с единственным и не требующим оглашения. Мол, готово все у тебя? «Транспорт готов», — заявил я гордо. «Можем отправляться, только я попрошу вас, добрая хозяюшка, дорогу укажите». Подруга удивилась, услышав про средство её передвижения, но ничего вслух не сказала. А Дарья пригласила меня к столу, за которым они сидели. Молодая женщина лихо освободила от плетёной деревянной посуды место, завернула скатерть и сыпанула горсть муки на столешницу. «Давайте я вам изображу рисунком и всё поясню», — сопроводила она завершающие действие пояснением. «Мы готовы», — заявил я. «Будем запоминать вместе, далер «Конечно», — встрепенулась подруга сосредоточилась на просыпанной муке. Хозяйка удовлетворилась и схематично изобразила четыре длинных горы, а между средними изобразила три овала. «Это дол, а это три озерца тамошних», — кратко объяснила Дарья. «Вам в город вольный, что, почитай, верст за двадцать отсели будет», — приступила она к углубленному пояснению. «Сначала тропкой моей ступать будете», — она провела волнистую линию через все три холма. «Вот так, как-то на стельце мим ложбин и кое-триозерное», — постучала пальцем по трем овалам. Это, почитай, границы между княжествами будет. Тут очки да и до тракту главного. А как выйдете на неё, так считай уж и, и маленько Она замерла, дав нам возможность запомнить маршрут. «Ага, понятно вроде», — заявила лирик. «Сань, запомнил?» Я цыкнул языком, ещё раз прикинул масштаб. «Ну, так вроде. А сколько вёрст тракта этого?» «Да десять с большим гаком», — уточнила хозяйка. «А вот туточки и пригород вольного города начинается». Она показала приблизительное место. «Не собьетесь, коль по трахту будете», — добавила и лихо стерла карту. «Ну, прощеваться долго не будем, а вы, фролла, в горде том поспрашиваете, да меня почтение и поклон передайте, а вось и пособит чем. Брат он муж маво старшой». Я поднялся из-за стола и взял валерий на руки, уже привык к ее небольшому весу. Подруга обняла меня за шею, и мы все трое вышли из дому, а пройдя по мощенной досками тропинке, миновали подворье и сад. Тут мы остановились у небольшой калитки тына. Это, получается, задняя часть участка с домом, упирающийся в высокий холм, первый отмеченный на мучной карте Дарии. Хозяйка оценила устройство телеги кочевников положительно, а когда я разместила лерик, она протянула ей припасенные узелки, как и обещала. Там еды немного до снадобий, которые магические по самой хозяйки. Я впрягся и сделал шаг в гору. «Погодите-ка!» Резко остановил нас Дарья, и я услышал за спиной удалящийся топот бегущего человека. Ждали ее возвращения минут пять, я даже положил волокушу, сняв оглобли с плеч. Лерка оказалась сидящей на земле, так как мешковина под попой мягкости не придает, но пережила неудобство. Да я не удивился этому особо, ведь девчонка она боевая. «Вот на надень-ка — женщина нахлобучила мне на голову кепку незнакомого покроя. «А тебе, красавы, это понадобится», — пояснила Дарья и повязала обалдевший Лерке платок. Затем хозяйка сунула в руки подруги ещё один узел, заметно крупнее предыдущих, что уже находились у неё. «Это вольном городе уже разберёте», — добавила она. «Мне не надо, б на вам сгодится. Новое почитай, всё мужское. Ну всё, гремычное, идите, да не поминаете ли ихом? Еще «Ещё раз благодарим», — проявил я почтение и поправил головной убор с козырьком. «Непременно отыщем фрола». «Да-да, спасибочек тебе, Дарюшка», — подключилась моя подруга, а я опять впрягся в волокуши. Как-нибудь уж ответим добром за доброту твою, если свидеться придётся. — Да переставайте уже, ступайте. Я направился по склону вверх, оценил его высоту, когда обернулся на вершине. Тут простиралось некое плато, сплошь луговое, и тропка пересекает его практически прямо. Деревенька расположена в ложбине между двух длинных холмов, и одним краем выходит к реке, а вторым — к густому лесу. Дорогу увидел единственную, что спускается к поселению с противоположного холма. Значит, крайнее это село относительно области, ну или княжества, как выражалось Дарья. Река течет назад от нашего направления, что говорит о правобережье. После луга тропка начала спуск, но уже не и горя, углубляясь в сосновый лес. Идти и тащить лерика заметно полегчало, хоть и приходится гибать хвойные деревья. В низине этого дола, аналогично расположенному меж двух холмов, нам стали попадаться другие породы деревьев, однако хвои все же главенствуют. Географию места я пока определить не могу, но склоняюсь к Волжскому правобережью. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. «Саня, Сань», — лерик подала голос, созрел для диалога. «Чё, Лер?» — я мысленно приготовился к неприятным ответам на неудобные вопросы. «Спрашивай, коль начала. Не тени кота за обидный, а то мявкать громко начнёт». Наступила пауза, за время которой моя подруга готовила вопросы, иначе уже завалила бы меня ими. Тебе не кажется, что наши с розыгрышем перебарщивают? Последовал предсказуемый начало брифинга. И эти, э, ну как их там называют? А, реставраторы старины. Так они вроде переигрывают. Хм. Лер, я поправил оглобли волокуши на плечах, нечаянно встряхнув пассажирку. Не реставраторы, а реконструкторы, это, во-первых, уточнил я. А во-вторых, имени не пахнет, если ты внимательно смотрел на всё и анализировал разговор с хозяйкой. Ну и в-третьих. Погоди, погоди, перебила она. Хочешь сказать? Лерик, Тут я уже перебил ее, делает тон чуть грубее обычного. Два вопроса, как ты иногда начинаешь поток слов излияний. Где ты видел разноцветные шаровые молнии, да еще и пару сразу? И слыхала ли ты, чтобы расщепленный на молекулу человек жив остался? Мало того, человек этот собрался вновь в целого, но уже в небе, а после падения кучи досок, сломанных с собой, еще и жив-здоров остался? Это риторик, Лерик. Так я продолжу. Не стал я давать ей время на прерыкание. Целая деревня живет по принципам старины не имеет банальной линии электропередач. В домах нет лампочек и цивилизации, к которой мы привыкли, вообще не пахнет. Про одежду молчу уж совсем. На мысль тебя не наводит?» Вновь наступила пауза, я четко представил, как подруга занимается осмыслением услышанных аргументов. Меж тем мы почти подошли к подъему на следующий холм. Я остановился, чтобы отдышаться перед ее штурмом. «Ты хочешь склонить меня к варианту, что мы перенеслись в прошлое?» С иронией и угадываемым скепсисом продолжила подруга. «Бредятина, по тебе смирительная рубашка плачет». «Конечно!» – я специально сковеркал слово, делая акцент. «И магическое зелье, что светится днём, словно светлячок, и ступки сами всё молотят, Ты прялки придут». «Да уж. Ты просто не наблюдала скорость приготовления теста с начинкой розжига печи и ещё нескольких мелочей из этой же серии». В сердцах донёс я факты. «Лер, мы точно влипли, а куда вот совсем непонятно». Завершил я и замолчал, начав восхождение на бугор. Молчала валерий не так долго, как я хотел. «Да я и сама начала подозревать что-то непонятное, когда услышала разговор с большого расстояния». «Нормальный человек таким слухом не обладает», — заговорила подруга совершенно спокойно и с отчетливыми нотками безысходности. «Байки про перекидывание в птиц, может, и в зверей? Эх, еще и нас в этом подозревают по полной программе», — лерик занялась перечислением. Грамот какие-то справленные для занятия магией, но это те, что на пользование в быту, из-за которой Дарья в город ездила. Да уж». Она прервалась и вздохнула. «О-хо-хо, но есть же ещё надежда на то, что трактом на автостраду называет, и мы всё скоро забудем, когда дома в родной общаге окажемся. Ты как считаешь, а, Сань? «Я никак не считаю», — буркнул я в ответ. «Лер, дай наверх подняться, а? Вот реально, ты хоть и легче немного стала после встречи в курятнике, но это когда несу тебя на короткие дистанции. Сейчас совсем другой расклад. Предлагаю смотреть по сторонам и ждать выхода на автостраду. Тфу, блин, на тракт этот. Я поправился. Да, а если что-то увидим не такое, как надежды твои указывают, то легенды с амнезией придерживаемся. Только прошу тебя, про небо ни слова не говори. Версия такая, что нас тупо ограбили сильно настучали по головам. Выдал я первый вариант нашей потери памяти и как следствие непонимания и незнания чего-то. Так как чую я, что удивляться нам с тобой придется теперь много и постоянно, лады? Можешь не отвечать, добавил я в завершение. Ведь после встречи с молниями каким-то чудным образом чувствую твое согласие. И я тоже чувствую настроение и мысли, заявила подруга и замолчала. И про круглую землю лучше молчать, добавила с иронией в голосе. А то будем как с этим. Эм, я пощелкал в воздухе пальцами, силе вспомнить знаменитый исторический персонаж. Да пофиг, как его звали, но сожгли за сравнение земли с шаром хотя, возможно, из-за того, что она вокруг солнца вращается. Жордана Бруно», — проговорила тихо Валерий. «Первый вариант — то, что с круглой землёй связан двоечник. Ха -ха -ха, ха ха ха ха ха ха И мы оба неожиданно расхохотались, почти истерически.